Он выжил там, где не смог бы выжить ни один из жителей Кендры. Брошенный, забытый, оставленный бежавшими союзниками, Магнус Крикс вновь стоит на ногах на месте крупнейшего магического катаклизма в истории мира. Его ждет дорога домой, туда, где живут две его приемные дочери. Он не знает, где это, но намерен исправить это недоразумение, а заодно расплатиться с теми, кто оказался виновен в его новом состоянии. А счет к ним будет выдвинут большой. Нельзя войти в одну реку дважды, но тем более нельзя выйти из нутра чудовищного монстра, тем же, кем ты в него упал. Характеристика. Имя Магнус Крикс, раса Хазард.